Ночь прошла, веял ласковый ветер, День весенний и яркий настал, И на солнечном теплом рассвете Молодой партизан умирал. Низкие мужские голоса Протяжно, печально повторяли, И на солнечном теплом рассвете Молодой партизан умирал. В путь дорогу Прошел год, Наводнение весной не случилось, и ребята, кажется, были немало разочарованы, узнав, что в горы им бежать не придется. В глубине души они надеялись, что река смоет и потопит все, а они на лодке ли, пешком ли, по горам пустятся, куда глаза глядят, навстречу всевозможным приключениям. Снова оделась зеленью земля. Запестрили цветы в густой высокой траве. В мае я получила письмо из Москвы от сестры Ольги и брата Сергея. «Приезжайте в Москву», — писали они, — «поживете пока с нами, а потом подыщете работу и жилье. Скучаем по вас, хотим видеть и не устанем звать к себе». Мы тоже соскучились по родным местам и лицам, и как только кончился учебный год, уехали из Сибири. Ребят решили на время завести Васиновые гаи к дедушке с бабушкой. И вот опять знакомая широкая дорога. Поля, засеянные рожью, овраг на краю села, одинокие ветлы в огородах и густые кусты сирени, старая дуплистая берёза и стройный ясень у отцовского дома. И глядя на всё это, Такое родное и памятное, я поняла, как много значит год в жизни малышей. И наш старый дом, и луг перед окнами, и речушка, и люди — все было забыто. Совсем пришлось породниться заново. «Какие большие стали!» — любовно повторяла бабушка, разглядывая. «Ребят, помните меня, сибиряки?» «Помним!» — неуверенно отвечали они стараясь все-таки держаться поближе ко мне. Шура, впрочем, освоился быстро. Через какой-нибудь час после приезда он уже носился по улице с ватагой прежних приятелей. А Зоя еще долго дичилась и ходила за мной по пятам. Когда к осени мы с Анатолием Петровичем собрались уезжать, она спросила с отчаянием, без нас? И в этом возгласе были испуг, недоумение, упрек. Первое расставание все мы переносили тяжело, но мы не решались везти ребят в Москву, пока сами там не устроились, не нашли квартиру, и пришлось разлучиться. Год спустя. «Зоя, Шура, где вы запропастились? Идите скорее, мама приехала!» – слышу я чей-то встревоженный и радостный голос – «Мы уж думали, не дождёмся», — говорит бабушка Мавра Михайловна, обнимая «обнимай меня». Ребята соскучились. Особенно Зоя. Большая стала, не узнаешь. Беспокойная такая. Всё боялась, что ты не приедешь. «Ну как доехали?» — спрашивал отец, обращаясь не то ко мне, не то к вознице, распрягавшему лошадь. «Доехали хорошо. Да только всю дорогу нас дождик поливал» вот любовь Тимофеевна и вымокла малость. А уж лошадь я гнал вовсю, старался вашу дочку поскорее доставить. Так что с тебя, Тимофей Семенович, угощение. Пока добродушный и разговорчивый возница распрягал лошадь, отец развязывал мой нехитрый багаж, а соседский мальчонка помчался отыскивать Зою и Шуру. Бабушка уже поставила самовар и суетилась у стола. Услыхав, что к Тимофею Семеновичу приехала из Москвы дочка, та самая, которая деревенских ребятишек учила в школе, пришли и соседи. Как жизнь в Москве? Как вы сами? Живы? Здоровы? Анатолий Петрович, как? А мы теперь в колхозе, почти все село. Единоличникам мало кто остался, а то все колхозники. И как живете? Да хорошо, «Коли работать будем, так и с хлебом будем. Новости так и сыплются. Я не успеваю удивляться каждой в отдельности. До чего же все изменилось? Я едва успела переступить порог отцовского дома, а как много нового услышала!» Появились тракторы, о которых здесь совсем недавно слушали, как о чуде и даже комбайн. В первый день... Говорят, все село вышло смотреть на работу новых, невиданных машин. Такие машины, что не нарадуешься, слышу я. Шутка ли сказать? С ними в один день с поля убрались. Но вы все с новостями. Дали бы человеку с дороги отдохнуть, ревниво вмешивается отец. И правда, отдыхайте, Любовь Тимофеевна. Мы вас в другой раз навестим, потолкуем, сконфуженно откликается кто-то.